Глава 38. Ни разу в жизни Полина еще не чувствовала себя настолько унеженной. Подумать только, Макс заставил ее извиняться перед этой нищебродкой. Он вел себя непозволительно грубо, даже нарочито, и она это все видела. Чтобы не рыдать, Полина искусала себе все губы, и теперь в нескольких местах они кровоточили и болели. Но слез ее они не дождутся, да и капитулировать она не собирается. Не для того она потратила на него столько времени, чтобы сейчас взять и уйти, оставшись ни с чем. Сначала она высосет его по полной, а потом вытрет об него ноги, так же, как он сделал это сегодня. Месть — блюдо холодная, Она подождет, и ее месть будет тщательно продуманной, взвешенной и бьющей в цель. Но сначала нужно избавиться от этой моли, что нахально влезла между ней и Максом. Простушка с виду, она умудрилась полностью подчинить себе одного из самых влиятельных и богатых людей столицы. Эта дрянь не только в предвыборной кампании стала чуть ли не самой незаменимой, она явно метила в постель будущего депутата, а именно этого и не могла допустить Полина. «Успокойся», — тихо велела самой себе Полина. Она сидела на кровати в своей комнате, куда избежала сразу же после сеанса унижения. Злилась и думала. Злость всегда делала ее разум чище и расчетливее, но и сейчас сработала как нужно. В доме Макса эта Кира не просто живет и работает, она еще и прячется от бывшего мужа. Выяснила это Полина давно, но не придавала значения. На личную жизнь приживалке ей было плевать с высокой башни. Но! Если она прячется от мужа, значит, он ей чем-то не угодил, и получается, что расстались они врагами. А враг врага автоматически становится ей другом, значит, нужно просто найти его и дальше действовать сообща. Знакомых у Полины было полгорода, и со многими она раньше общалась довольно близко. Немало было и очень влиятельных людей в самых разных областях, Вот и в правоохранительных органах у нее нашлись нужные связи, и уже к вечеру у нее была вся необходимая информация. Полина припарковалась у нужного подъезда, но выходить из машины не торопилась. Вот вроде центр города, а двор такой запущенный, пустой и темный. А ведь дом совсем не старый, хоть и не новостройка. Но тут даже детской площадки нет, и лавочек раз-два и обчёлся. Какой-то забор, за забором спортивная площадка. Фонари горят, три из десяти. Даже страшновато входить в подъезд. Да и сначала нужно, чтобы хозяин квартиры оказался дома. Время было уже позднее, и во дворе не было ни души. Кира набрала комбинацию цифр на домофоне и какое-то время слушала сигнал вызова. Что надо? Грубо поинтересовались, когда она уже решила, что бывшего мужа Киры нет дома. «Я от Киры», — выдала Полина заранее заготовленную версию, «по важному вопросу». «От Киры», — с усмешкой протянул ее невидимый собеседник, но дверь открыл. «Ну, это интересно. Ну, поднимайся». «Третий этаж», — хрипло сообщил домофон. В подъезде царил полумрак. Полина не стала ждать лифт и пешком поднялась на третий этаж. Дверь в нужную ей квартиру была распахнута, и оттуда бил яркий свет. Ау! Вошла Полина в коридор. «Сюда иди». Откуда-то справа послышался мужской голос. В просторной и очень захламленной комнате Полина увидела небритого мужчину, сидящего в кресле. На журнальном столике перед ним стояла початая бутылка водки и какая-то нехитрая закуска. А еще вокруг было полно крошек, и Полина невольно поморщилась. «Будешь?» — кивнул мужчина на водку. «Не буду, и тебе не советую», — отозвалась Полина. Она изучала кресло на предмет того, можно ли тому доверить свое драгоценное и ухоженное тело. Так и не поняла, чистое ли оно, но решила рискнуть. Да и беседовать, сидя, было проще. «Не хочешь, как хочешь», — махнул рукой мужчина и наполнил себе водкой рюмку. Выпив её залпом, даже не закусила, а вытерся рукавом рубашке. Он не производил впечатления алкаша, но сразу становилось понятно, что пьет уже несколько дней. Уж не отгорели. Не сохнет же он по этой простушке. Ты кто такая? Посмотрел на нее мужчина мутными и пьяными глазами. Черт, говорить с ним таким будет сложно, подумала Полина. Но попытаться она обязана. Меня зовут Полина. А мне что с того? усмехнулся мужик. Тебя как зовут? повысила голос Полина. С такими, как он, нужно говорить на их же языке. И квасить ты долго еще собираешься? Ну, Владимиром меня зовут. Дальше что? А квасить мне или нет — не твое дело. Ты чего приперлась? Что-то не похоже, что ты от Кирки. Окинул он ее, хоть и пьяным, но внимательным взглядом. А он не дурак. На Это Полина поняла как-то интуитивно. И очень, очень зол. Нетрудно догадаться, на кого. И в этом они похожи. А значит, она на правильном пути. «Ты хочешь вернуть свою жену?» — спросила Полина напрямую. «Я-то? А ты в курсе, что она подала на развод?» — наполнил он на очередную рюмку, но выпивать не торопился. «В курсе, как и того, что вас еще не развели?» «Ну, предположим, я хочу вернуть ее. не сразу отозвался Владимир. Даже пьяный он предпочитал думать сначала. Хороший признак. «Тебе с этого какой прок?» «И не втирай мне, что ты ее подруга», — ухмыльнулся. «Нет тут у Кирки подруг». «Угадал. У меня в этом деле свой интерес». «Значит, это с твоим хахалем она крутит», — Еще шире осклабился Владимир. «Дорогу тебе перешла моя жёнушка, да?» «Заткнись и отвечай на вопросы», — окрысилась Полина. «Надоело корчить из себя светскую даму перед этим свиньей. «Ладно, что ты предлагаешь?» Сразу же стал он серьезным. «Для начала завязывай с этим», — обвела Полина брезгливым взглядом стол. «У меня есть план, но для него ты нужен мне. Трезвый».